Глава седьмая. Сижу, опустив голову к полу и думаю, «Ну вот что мне делать? Согласиться?» Так выбора-то у меня и нет. Страшно, конечно, но за страхом приходит любопытство. Вот не зря же ребенком я верила в магию и просила маму купить мне волшебную палочку. все таки что-то и правда существует. все таки интерес победил страх. А если и правда, у меня тоже есть магическая сила. Это ведь круто. Хорошо. Говорю Гэбриэлу и встаю с кресла. Я могу идти. Мужчина смотрит на меня с подозрением. Не верит, что я так быстро согласилась. Да я и сама не особо верю этому. Но интересно все таки что такое магия и с чем ее едят. А может, я стану великим волшебником? Да, звучит, конечно, смешно. Но стоит попробовать, это все на себе. Да, идите, произносит мужчина, и я быстрым шагом иду в сторону двери. Всё-таки неприятно мне компания этого представителя мужского рода. Не то, что его брат. Вот все таки родственники. Братья родные, как-никак. А насколько разные. Стоило подойти мне к двери и взяться за ручку, как Гебриэл окликнул меня. «Мисс Эдвардс?» «Да». Обернулась и тут же пожалела, что посмотрела в его глаза, потому что они были черные. Их словно тьма заволокла. Ни тебе ни зрачка, ни белоснежного глазного яблока. Одна чернота вздрогнула и тут же отвела свои глаза. По телу снова пробежал холодок. «У вас, как мне известно, сегодня был первый урок этикета?» «Да, был. Тогда потрудитесь, пожалуйста, в дальнейшем правильно приветствовать и прощаться с вашими хозяевами и людьми высшего ранга. От его указания у меня чуть челюсть на пол не упала. Это что был? Приказ? Вот это да! В первые дни меня никто к такому не готовил. «Нет, я, конечно, понимала, что это семейка с прибабахом и что прислуга им честь выказывает, но не думала, что меня это будет касаться». Ладоня сжала в кулаки. «Прошу прощения за свое поведение. Такого больше не повторится, мистер Ливингстон. Я могу идти?» Последние слова произнесла практически со скрипом на зубах. «Конечно, мисс Эдвардс, идите». Что это было в его голосе? «Усмешка?» «Ах, он собака такая!» — выбежала, покоев мистера Гэбриэла, громко хлопнув дверью и пошла. Нет, не пошла. Практически побежала в свою комнату, но, видимо, судьба решила, что мне на сегодня недостаточно, и у дверей комнаты я встретила уже знакомого стражника. «Мисс Эдвардс, мне приказано сопроводить вас в кабинет мистера Бернарда Ливингстона». Тяжело вздохнула, надеваться некуда. Нужно идти. Я уже понимаю, о чем примерно пойдет речь, и, не говоря ни слова, пошла вслед за мужчиной. Я? Вдруг обратился ко мне этот стражник, когда мы шли в кабинет нашего с ним хозяина. «Да?» — откликнулась я, не поднимая на него головы. Смотрю в пол. «Вообще не хочу сейчас никого видеть. У тебя все хорошо, ты какая-то грустная». «А как тебя зовут?» — поинтересовалась я. Неприлично не знать имени того, кто выказывает тебе заботу. Ларс. «Ларс, у меня все хорошо, просто настроения нет». И тут у меня возник такой вопрос. Подняла все таки взгляд на мужчину. «Ох, ты ж мамочки!» «А глаза-то у него какие красивые, изумрудно зеленые В них можно утонуть. Они не только зеленые, но и добрые, и от них прямо-таки лучится заботливый огонек. «Ларс, а у тебя есть какие-то магические способности?» Мужчина не удивился моему вопросу, а только хитро улыбнулся. «Ага, есть. Вся стража обладает боевой магией». «Здорово». «Ну да, я даже был на нескольких боях», — горделиво произнес мужчина, выпячивая грудь вперед. Даже как-то позавидовала ему. «Боевая магия? Что это? Они магией сражаются вместо оружия. Становится все интереснее и интереснее». «После нашего мини-разговора мы больше не сказали друг другу ни слова, потому что уже подошли к кабинету». Я робко постучала и вошла внутрь. Мистер Ливингстон сидел возле камина в своем кресле и о чем то думал, смотря на огонь. Но при моем появлении он отвлекся. Как смогла, присела в реверансе. Я полагаю, что он получился не очень. Но уж простите, что смогла запомнить с первого урока, то и выдала. Мистер Бернард удивленно на меня посмотрел, но ничего не сказал, кроме того, как показал на свободное место возле камина. Я быстро прошла и села. Не зная, куда убрать свой взволнованный взгляд, я посмотрела на языки пламени, которые переливались, словно радуга. Вроде бы обычный огонь, но цвет его был не только рыжий, но и желтый, красный, фиолетовый, зеленый. Все эти цвета, словно новогодние гирлянды, переливались, уступая другому цвету. А когда появлялись искры, то они были похожи на мини-салют. Из одной искры появлялось несколько, и все они разлетались на множество маленьких разноцветных искр. Да... Вот это настоящая красота. Ради такого, пожалуй, стоит поучиться магии. «Нравится?» — поинтересовался мужчина, тоже не отрывая взгляд от своего огня. «Да, это прекрасно. Кажется, таким можно любоваться вечно. Я не лукавила, огонь и правда завораживал. Мисс Эдвардс, я хотел бы, чтобы вы о нашей, так сказать, маленькой семейной особенности узнали чуть позже, потому что обычного человека это пугает». Но профессор решил ускорить процесс знакомства. «Да уж, особенность, по-другому и не скажешь», тут же вспомнила глаза Габриэла. «Молчу. Жду, когда мне еще хоть что-то скажет мистер Ливингстон. Вы были выбраны не случайно в качестве моей прислуги. Вас выбрал артефакт. Как и всех тех, кто работает на мою семью, вы сочлись достойной. Только нужно было подготовить к тому, что вы сегодня узнали». Мистер Ливингстон, ваш сын сказал, что у меня, возможно, тоже есть какая-то магическая сила. Это правда? Возможно. То есть у меня может ее не быть? Да. У людей из вашего мира очень редко проявляется магическая сила. Если только в вашем роду были маги, ну или вам силу дала сама природа, что практически невозможно. Людей из моего мира? То есть в вашем замке таких немного? Нет. Из расы людей вы единственная. Другие же — это существа из других миров, но большинство из моего мира. Они в основном живут в обличии людей, пряча свои настоящие сущности, чтобы было легче общаться. Вот это да! Сижу в полнейшем шоке. Интересно, а какая внешность у других? Сразу начала выдумывать себе существо с головой человека, телом собаки и хвостом динозавра. Фантазия у меня, конечно, бурная. А что, если у меня нет никакой силы? Что тогда? «Ничего, вы будете продолжать и дальше работать. А если сила есть, то к основным вашим предметам добавится предмет изучения магического искусства». «А зачем вашей прислуге вообще нужно что-то изучать? Это же прислуга!» «Понимаете, мисс Эдвард, как вам уже известно, в нашем замке зачастую проходят балы и приемы, на которых присутствуют люди из высших сословий, и в качестве награды...» Я некоторым своим отличившимся слугам даю пригласительные на эти мероприятия. И некоторые девушки, которые ранее работали моей прислуге, были замечены уважаемыми представителями мужского рода, которые предпочли сделать их своими фаворитками и забрать в свой мир. И, как правило, эти девушки должны быть хорошо обучены манерам и не упасть в грязь лицом. Становится всё интереснее и интереснее. «То есть их забирали, чтобы сделать своими любовницами?» «Я в шоке. И, кажется, никогда я с него не выйду. Я же тоже должна присутствовать на таких мероприятиях. А если меня заметят, что крайне нежелательно, но вдруг? И это что, меня увезут в другой мир, и я буду...» «О, мамочки!» Смотрю глазами полными страха на мистера Ливингстона. «Мисс Эдвардс, не нужно переживать. Я знаю, о чем вы сейчас думаете». «Понравившиеся девушки сами решают, уезжать или нет. У них есть выбор». Выдохнула с облегчением. И это не прошло мимо моего хозяина. Мужчина улыбнулся. «Завтра, если вы не против, мы посетим мага, который сможет определить, есть ли у вас какие-нибудь магические способности». «Я не против». «Я, конечно, даже сейчас бы сходила к этому самому магу, потому что мне уже не терпится узнать. Но навряд ли мой рвение оценит. Поздно уже ведь». «Мистер Ливингстон, а как же моя работа?» «А что с ней?» «Ну, если будет обучение, то как я буду работать?» «Будете совмещать. Тем более обучение будет непостоянно. Со временем, когда вы пройдете курс истории, танцев и этикета, то у вас останется только курс магии. Ну, а после его прохождения вы полностью займетесь своей работой». «А как долго это все будет проходить?» «Мисс Эдвардс, все будет зависеть от вас. Если у вас не будет способностей, вам же проще». «Искусство магии не нужно будет проходить, а этикет с танцами — это нетрудное занятие. А вы девушка умная, и вам быстро покорятся эти предметы». «Да, обидно, если мне не окажется магических способностей. Я уже загорелась ими. Будет очень жаль». «А теперь идите в свои покои. Уже довольно поздно». Поклонившись мистеру Ливингстону, я покинула его кабинет, за которым меня все так же ждал стражник. «Ларс, а ты что здесь делаешь?» «Да вот, проводить тебя до комнаты хотел, если ты не против». Мужчина выжидающий на меня посмотрел. «Эх, так приятно стало. На меня ведь мужчины мало обращали внимания. В колледже была пара интрижек, но ничего серьезного. Да кому понравится серая мышь? Парни любят эффектных и уверенных в себе особ. А я отнюдь не такая. Время в клубах и шумных компаниях я предпочитала дом, где мы с мамой смотрели ее любимые передачи про садоводство и всякие там сериалы домашний ребенок и к такому мужскому вниманию не привыкла не против проводи